Глава 11. Тимоти предостерегает. На форсайтской бирже весть о том, что Вэлл и Джолли записались в армию, а Джун, которая, конечно, не могла ни в чем остаться позади, готовиться стать сестрой милосердия, распространилась с необычайной быстротой. Эти события были так необычны, так противоречили духу истинного форсайтизма, что произвели объединяющее действие на родню. И у Тимати в ближайшее воскресенье был настоящий наплыв родственников, пришедших разузнать, кто что об этом думает, и обменяться мнениями о семейной чести. Джайлс и Джесс Хаймены больше уже не будут охранять побережье, а отправляются в Южную Африку. Джоли и Вал последуют за ними в апреле. Что же касается Джун, Тут уж никто не может знать, что она еще надумает сделать. Отступление от спион-копа и отсутствие благоприятных известий из театра военных действий придавали всему этому характер вполне реальный, что удивительным образом подтвердил сам Тимати. Младший из старшего поколения форсайтов, ему еще не было 80 по общему признанию, походивший на их отца, гордого Досата, даже самой его характерной чертой, тем, что он пил Мадеру, не показывался на людях столько лет, что стал чуть ли не мифом. Целое поколение сменилось с тех пор, как в сорокалетнем возрасте, не выдержав риска, связанного с издательским делом, он вышел из предприятия, имея всего-навсего 35 тысяч фунтов капитала. И с целью обеспечить себе существование, начал осторожно помещать деньги в процентные бумаги. Откладывая из года в год и наращивая проценты на проценты, он за 40 лет удвоил свой капитал, ни разу не испытав, что значит дрожать за судьбу своих денег. Он откладывал теперь около двух тысяч в год и чрезвычайно заботился о своем здоровье, надеясь, как говорила тетя Эстер, что проживет еще достаточно, чтобы вторично удвоить капитал. Что он потом будет с ним делать, когда сестры умрут и сам он умрет? Этот вопрос часто насмешливо обсуждался свободомыслящими форсайтами, такими как Фрэнси, Юфимия и второй сын молодого Николаса, Кристофер, свободомыслие которого зашло так далеко, что он заявил всерьез о своем намерении поступить на сцену. Но как бы там ни было, все соглашались, что об этом лучше знать самому Тимоти. Да может быть, Сомсу, который никогда не разглашает секретов. Те немногие из форсайтов, которые видели его, говорили, что это плотный, крепкий человек, не очень высокого роста, с седыми волосами, с коричнево-красным лицом, не отличавшимся той благородной утонченностью, которую большинство форсайтов наследовала от жены гордого Досата, женщины красивой и кроткой. Известно было, что он проявил необычайный интерес к войне. И с самого начала военных действий втыкал в карту флажки. И все очень боялись, как же будет, если англичан загонят в море, и он уже не сможет правильно сажать флажки. Что же касается его осведомленности о семейных делах, и какого мнения он держался на этот счет. Об этом мало что было известно, кроме того, что тетя Эстер постоянно заявляла всем, что он очень расстроен. Поэтому всем форсайтам показалось чем-то вроде предзнаменования, когда, съехавшись к Тимати в воскресенье после отступления от спен и входя друг за дружкой в гостиную, они... Один за другим обнаруживали присутствие некой особы, которая, прикрыв нижнюю часть лица мясистой рукой, восседала в единственном удобном кресле, спиной к свету. И их встречал благоговейный шепот тети Эстер. «Ваш дядя Тимати, дорогой мой, или дорогая моя...» Тимати же каждого входящего приветствовал одной и той же фразой. Или, вернее, даже не приветствовал пропускал мимо себя. Здрасте, здрасте. Извините, я не встаю. Явилась Фрэнси. Юстас приехал в своем автомобиле. Винифрид привезла им Джин, и лед, недовольства ее судебным процессом, растаял в семейном одобрении геройства Вэлла. За ней явилась Мэриан Ан с последними известиями о Джайлзе и Джесси. Так что в этот день с тетей Джули и Эстер, молодым Николасом, Юфимией и вообразите себе Джорджем, который приехал с Юстасом в автомобиле, собрание представляло собой зрелище, достойное дней процветания семьи. В маленькой гостиной не было ни одного свободного стула, и чувствовалось опасение, как бы не приехал кто-нибудь еще. Когда натянутость, вызванная присутствием Тимати, немножко прошла заговорили о войне. Джордж спросил тетю Джули, когда она думает отправиться на фронт с Красным Крестом, чем даже развеселил ее. Затем, повернувшись к Николасу, он сказал, «Юный Ник тоже, кажется, отважный воин. Когда же он облачится в хаки?» Молодой Николас, улыбнувшись кроткой виноватой улыбкой, нерешительно заметил, что, конечно, мать очень беспокоится. «Два Дромио, я слышал, уже собираются в путь», продолжал Джордж, повернувшись к Мэриан Туитимен. «Скоро мы все там будем». «Энаван! Вперед, форсайты! Бей, кали, стреляй! Кто на гауп вахту?» Тетя Джули фыркнула. «Джордж такой забавный. Может быть, Эстер принесет карту Тимоти, и тогда он всем покажет, в каком положении дело». Тимати издал какой-то неопределенный звук, принятый за согласие, и тетя Эстер вышла из комнаты. Джордж продолжал изображать наступление форсайтов, произведя Тимати в фельдмаршалы, а имаджин, которую он сразу отметил как славную кобылку, в маркетантке и, поставив цилиндр между колен, начал бить по нему воображаемыми барабанными палочками. Это представление вызвало у аудитории разнородные чувства. Все смеялись, Джорджу все разрешалось. Но все чувствовали издевательство над семьей. И это казалось им неестественным именно теперь, когда семья отдавала пятерых своих членов на службу королеве. Джордж может зайти слишком далеко, поэтому все вздохнули с облегчением, когда он встал и, предложив руку тети Джули, торжественно направился к Тимоти, отдал ему честь и с комической пылкостью расцеловав тетушку, сказал «Я так счастлив, папаша! Идем, Юстас!» И вышел, сопровождаемый важным, невозмутимым Юстасом, который ни разу не улыбнулся. Изумленные возгласы тети Джули, «Подумайте, он даже не дождался карты, уж ты не обижайся на него, Тимоти, он такой шутник!» нарушили молчание и Тимоти отнял руку от рта. «Не знаю, к чему все это приведет», раздался его голос. «Что это за разговоры о том, что все едут туда? Это не поможет победить буров». Только у Фрэнси хватило смелости спросить. «А что же тогда поможет дядя Тимоти?» «Все это новомодное волонтерство, мотовство, только утечка денег из страны». Как раз в эту минуту Тетя Эстер вошла с картой, неся ее бережно, точно ребенка, покрытого сыпью. С помощью Ефимии карту разложили на рояле. Маленьком салонном колвуде, на котором последний раз играли, кажется, 13 лет назад, летом, перед тем, как умерла тетя Энн. Тимоти встал. Он подошел к роялю и наклонился, разглядывая карту, в то время как все столпились вокруг него. «Вот», — сказал он. — Вот позиция, которую мы занимаем сегодня. И довольно-таки скверная позиция. — Да, — сказала отчаянно смелая Фрэнси. — Но как же ее можно изменить, дядя Тимати, если не хватает людей? — Людей, — сказал Тимати. — Нам не нужно людей, которые выматывают деньги из страны. Нам нужен Наполеон. Он покончил бы с этим в один месяц. Но если его нет, дядя Тимати. это их дело, — ответил Тимати. А для чего же, спрашивается, мы армию содержим? Чтобы она бездельничала в мирное время? Постыдились бы они просить помощи у страны. Каждый должен заниматься своим делом. Тогда все будет идти как нужно. И окинув всех взглядом, он прибавил почти гневно. Волонтерство тоже. «Бросание денег на ветер! Мы копить должны! Сохранять энергию! Вот единственный выход!» И то ли засопев, то ли фыркнув, он наступил на ногу Юфимии и вышел, оставив позади себя ошеломленных гостей и легкий запах ячменного сахара. Когда что-нибудь говорится с убеждением, да еще человеком, который явно делает над собой усилия, чтобы сказать это, Впечатление получается внушительное. И восемь форсайтов, оставшихся в гостиной, все женщины, за исключением молодого Николаса, некоторое время молча стояли вокруг карты. Наконец Фрэнси сказала. «Нет, правда, знаете, по-моему, он прав. В конце концов, для чего же тогда армия? Они должны были предвидеть все. А это только поощряет их. Но, дорогая моя...» — воскликнула тетя Джули. — Ведь они такие передовые. Подумать только. Ведь они пожертвовали своими алыми мундирами. Они так всегда гордились ими. А теперь они все похожи на арестантов. Мы с Эстер только вчера говорили об этом. Им, наверное, очень тяжело. Нет, вы подумайте, что бы сказал железный герцог. «Новый цвет очень красивый», — сказала Уиннифрид. «Вэллу очень идет». Тетя Джули вздохнула. «Не могу представить себе, какой сын у Джолиона. Подумать только, что мы никогда его не видели. Наверное, отец очень гордится им». «Его отец в Париже», — сказала винефрит Плечо тети Эстер внезапно дернулось кверху, словно для того, чтобы предупредить следующую фразу сестры, потому что морщинистые щеки тети Джули вдруг вспыхнули. «К нам вчера заходила милая миссис Маккендер. Она только что вернулась из Парижа. И как бы вы думали, кого она встретила там на улице? Ни за что не угадаете». «Мы, тетечка, не будем и пытаться», — сказала Юфимия. «Ирен, вообразите себе!» После стольких лет. И она шла со светлой бородкой. «Тетечка, я с ума сойду. Светлая бородка». «Я хотела сказать, — строго сказала тетя Джули, — с джентльменом со светлой бородкой. И она ничуть не постарела, ведь она была очень хороша», — прибавила она словно себе в оправдание. «Ах, расскажите нам про нее, тетечка!» — вскричала Имаджин. «Я ее еле-еле помню, она точно фамильное привидение. Они никогда не говорят, а это так интересно!» Тетя Эстер села. «Ну вот». Джули договорилась. «Она мало похожа на привидение, насколько мне помнится», пробормотала Ефимия. «Во всяком случае, с довольно округлыми формами». «Дорогая моя», сказала тетя Джули. «Что за странная манера выражаться? Не совсем удобно». «Ну все-таки, какая же она была?» не отставала Имаджин. «Я тебе скажу, детка», сказала Фрэнси. «Представь себе нечто вроде современной Венеры, роскошно одетой. Венера никогда ни во что не одевалась, и глаза у нее были голубые, как сапфир», — язвительно заметила Юфимия. Тут Николас распрощался и вышел. «Миссис Ник должно быть ужасно строгая», — смеясь заметила Фрэнси. «У нее шестеро детей», — сказала тетя Джули. «И это очень хорошо, что она так осмотрительна». А дядя Сомс очень любил ее, не унималась Имаджин, переводя свои темные блестящие глаза с одной на другую. Тетя Эстер с отчаянием махнула рукой как раз в ту минуту, когда тетя Джули ответила. «Да, дядя Сомс был очень привязан к ней. И она, кажется, убежала с кем-то? Нет, вовсе нет. То есть не совсем так. Ну что же она такое сделала, тетечка? Идем, Имаджин». — сказала Уиннифрид. — Нам пора домой. Но тетя Джули решительно докончила. — Она... Она вела себя не так, как нужно. — Ах, боже мой! — вскричала Имаджин. — Я только это и слышу. — Ну вот что, милочка, — сказала Фрэнси. — У нее был роман, который кончился смертью этого молодого человека. И тогда она ушла от твоего дяди. А мне она всегда очень нравилась. «Она мне приносила шоколадки», — прошептала Имаджин. «И от нее всегда так хорошо пахло». Но, разумеется», — заметила Ефимия. «Совсем не разумеется», — возразила Фрэнси, которая сама всегда душилась очень дорогой эссенцией ливкоя. «Не понимаю, что это такое», — сказала тетя Джули, воздев руки к небу. «Говорить о таких вещах...» «А она развелась с ним?» — спросила Имаджин уже в дверях. «Ну, конечно, нет!» — воскликнула тетя Джули. «То есть...» «Конечно, нет!» У дальних дверей послышался какой-то шум. Тимоти снова вошел в гостиную. «Я пришел за картой!» — сказал он. «Кто с кем развелся?» «Никто, дядя!» — совершенно правдиво ответила Фрэнси. Тимоти взял карту с рояля. «Не доводите до этого!» — сказал он чтобы не было подобных историй в нашей семье. Все это волонтерство уже достаточно скверно. Страна приходит в упадок. Я не знаю, до чего мы дойдем. Он погрозил в гостиную толстым пальцем. Слишком много женщин у нас теперь. И они сами не знают, чего им нужно. И с этими словами он крепко ухватил карту обеими руками и вышел, точно опасаясь, как бы ему кто-нибудь не ответил. Семь женщин, которым это было адресовано, все сразу заговорили шепотом. Прорвался только голос Фрэнси. «Нет, в самом деле Форсайты и тети Джули. Ему надо сегодня на ночь сделать горячую ножную ванну с горчицей. Непременно. Эстер, ты скажешь, Джейн?» Боюсь, что ему опять бросилась кровь в голову. Вечером, когда они с Эстер сидели одни после обеда, Она спустила петлю на своем вязании и подняла глаза. «Эстер, я что-то не могу вспомнить, от кого я это слышала, что милый Сомс хочет, чтобы рэн вернулась к нему. Кто-то рассказывал, что Джордж нарисовал такую смешную картинку и подписал «Счастлив не будет, пока не добьется своего». «Юстас», — ответила тетя Эстер, не отрываясь от «Таймс». Она у него была с собой в кармане, но он не захотел нам показать. Тетя Джули промолчала, о чем-то задумавшись. Тикали часы, хрустели страницы «Таймс», потрескивал огонь в камине. Тетя Джули опять спустила петлю. — Эстер, — сказала она, — какая мне ужасная мысль пришла в голову. — Тогда лучше не говори мне, — живо отозвалась тетя Эстер. «Ах, нет, я не могу сказать. Ты даже представить себе не можешь, до чего это ужасно!» Голос ее перешел в шепот. «Джолион!» «У Джолиона, говорят, теперь светлая бородка!»